В те годы главная дорога из Чамана, прежде чем выйти на шоссе, ведущая в Кандагар, пересекала приток реки Дхари, проходила через Спинбалдак, Добрай и Милкарес. Протяженность пути составляла около 200 километров, машиной можно было добраться за несколько часов. Понятно, что наш маршрут пролегал не по шоссе, автомобилем мы не могли воспользоваться. Мы ехали верхом, пробираясь через добрую сотню горных ущелий, и это путешествие заняло больше месяца. В первый день мы устроили стоянку под деревьями. Багаж, то, что мы переправляли в Афганистан и наши личные вещи, был выгружен на ближайшем пастбище, накрыто вечьими и козьими шкурами, чтобы выглядел с высоты, как стадо скота. Среди этих тюков было привязано и несколько настоящих кос. Когда окончательно сгустились сумерки, возбужденный шепот пронесся по лагерю. Вскоре мы услышали приглушённый топот копыт. Пригнали наших лошадей: 20 ездовых и 12 вьючных. Они были не такие рослые, как те, на которых я учился ездить, и в моём сердце взыграла надежда, что с ними будет легче управиться. Большинство мужчин сразу же отправились вьючить лошадей. Я хотел было присоединиться к ним, но был остановлен Назиром и Ахмедом с адехом, ведущим двух лошадей. "Это моя", объявил Ахмед. «А вон та, твоя!» Назир вручил мне поводья и проверил ремни на тонком афганском седле. Удостоверившись, что все в порядке, он кивнул в знак одобрения. «Хорошая лошадь!» Проворчал он в своей добродушной манере, словно перекатывая камешки во рту. «Все лошади хорошие!» Ответил я его же словами. «Не все люди хорошие!» «Лошадь превосходная!» Согласился Ахмед, бросив восхищённый взгляд на то, что предназначалось мне. То была гнедая кобыла, широкогрудая, с сильными, толстыми и сравнительно короткими ногами, живыми и бесстрашными глазами. Назир выбрал для тебя именно её из всех, что у нас есть. Он первый к кому она приглянулась, но далеко не последний, так что кое-кто был разочарован. Он настоящий ценитель. По моим подсчётам нас 30 человек, но верховых лошадей здесь явно меньше. Заметил я, похлопывая свою лошадь по шее и пытаясь установить с ней первый контакт. "Да, некоторые поедут верхом, а прочие пойдут пешком", ответил Ахмед. Он поставил левую ногу в стремя и без каких-либо видимых усилий вскочил в седло. "Бозе меняться. С нами 10 коз, с ними будут идти по тропи". Некоторых людей мы потеряем по дороге. Лошади — бесценный дар для тех людей Кадера, что под Кандагаром. Хотя, скорее, подошли бы верблюды. Но в узких ущельях лучше всего ослы. И все же лошади — животные особенно высокого статуса. Думаю, Кадер настоял, чтобы были лошади, потому что очень важно, как мы будем выглядеть в глазах людей из диких кланов, которые, возможно, захотят убить нас и забрать наше оружие и медикаменты. Лошади поднимут наш престиж, станут отличным подарком для людей Кадырхана. Он планирует отдать лошадей, когда мы будем возвращаться назад из Кандагара. Так что часть дороги до Кандагара мы проедем верхом, но весь обратный путь придётся проделать пешком. Я не ослышался? Ты сказал, что мы потеряем часть людей? Да, некоторые покинут нас и возвратятся в свои деревни. Но может случиться и так, что кто-то умрёт во время этого путешествия. Но мы останемся живы, ты и я, иншалла. У нас хорошие лошади. Так что, начало удачное. Ахмет умело развернул лошадь и подъехал лёгким галопом к группе садников, собравшихся вокруг Кадерпхая в метрах в 50 от нас. Я взглянул на Назира, он кивнул мне, приглашая оседлать лошадь и ободряя лёгкой гримасой и невнятно произнесённой молитвой. Мы оба ждали, что лошадь меня сбросит. Назир даже зажмурился с отвращением, предвкушая мое падение. Поставив левую ногу в стремя, я оттолкнулся правой и прыгнул. В седло я опустился более грузно, чем рассчитывал, но лошадь хорошо приняла всадника и дважды наклонила голову, готовая двигаться. Назир открыл один глаз и обнаружил, что я вполне удобно устроился на новой лошади. Он был так счастлив, что буквально светился от непритворной гордости и одарил меня одной из своих редких улыбок. Я дёрнул за поводье, чтобы повернуть голову лошади и слегка отдал каблуками. Реакция лошади была спокойной, движения красивыми, изящными, горделиво элегантными. Мгновенно перейдя на грациозную лёгкую рысь, она без всяких дальнейших понуканий подскокала к Кадрабхаю и его окружению. Назир ехал вместе с нами, немного сзади и слева от моей лошади. Я бросил взгляд через плечо, его глаза были широко открыты, выглядел он столь же озадаченно, как, наверное, и я. Лошадь, впрочем, придавала мне вполне пристойный вид. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Шептал я, и слова эти в моём сознании продирались сквозь густой туман тщетной надежды, и я понимал, что произношу их как своего рода заклинание. Гордостью ходит перед падением. Так можно коротко передать смысл изречения из книги Притчей Соломоновых, глава 16, стих 18. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Если он действительно так сказал, значит Соломон был человеком хорошо, гораздо лучше, чем я, знавшим лошадей. Я же, поравнявшись с группой Кадера, осадил лошадь с таким видом, словно и в самом деле понимал, что я делаю. Кадер на пушту, урду и фарси отдавал текущие распоряжения. Я перегнулся через седло, чтобы прошептать Ахмеду Задеху. Где ущелье? Я не вижу в темноте. Какое ущелье? Горный проход. Ты имеешь в виду Чаманское ущелье? Ахмед был озадачен моим вопросом. А ну в 30 км посоеди нас. Нет. Меня интересует, как мы попадём в Афганистан через эти горы? Спросил я, кивая головой на отвесные каменные стены, поднимающиеся ввысь в километре от нас и упирающиеся в чёрное ночное небо. Мы не пойдём через горы, ответил Ахмед, подёргивая поводьями. Мы пойдём над ними. Над ними. Ой? Сегодня вечером. Ой? В темноте. Ой, никаких проблем. Хабиб. Фу, этот безумец знает дорогу. Он проведёт нас. Хорошо, что ты мне это сказал. Должен признаться, что сильно беспокоился, но теперь чувствую себя гораздо увереннее. Его белые зубы сверкнули в улыбке, и по сигналу холедом и тронулись, медленно выстраиваясь в колонну, растянувшуюся на добрую сотню метров. 10 человек шли пешком, 20 ехали верхом. 15 лошадей везли груз, за ними шло стадо из 10 коз. К моей величайшей досаде Назир оказался в числе пеших. Было что-то нелепое, неестественное в том, что такой превосходный всадник идёт пешком, а я еду на лошади. Я смотрел, как он шёл в темноте впереди меня, ритмично переставляя свои толстые кривоватые ноги, и поклялся, что на первом же привале попытаюсь убедить его поменяться со мной местами и сесть на лошадь. Мне действительно удалось это сделать, но Назир сел в седло неохотно и взирал на меня оттуда, хмурясь с сердитым видом. Его настроение улучшилось только когда мы опять поменялись местами, и он смог вновь смотреть на меня снизу вверх, ступая по каменистой тропе. Конечно же, вы не скачете на лошади через горы. Вы её толкаете и тащите, а иногда приходится помогать переносить её через гребень горы. По мере приближения к подножью отвесных скал, формирующих Чоманский хребет, который отделяет Афганистан от Пакистана, становилось ясно, что и на самом деле существуют бреши, проходы и тропы, идущие сквозь горы или по верхних. То, что казалось гладкими стенами из голого камня, при ближайшем рассмотрении оказывалось волнообразными ложбинами и расположенными ярусами расщелинами. Вдоль горных склонов шли каменистые выступы, виднелась покрытая известковой коркой бесплодная земля. Местами эти выступы были такими широкими и плоскими, что казались дорогой, выстроенной человеком. В других местах они были неровными и узкими. так что каждый шаг необходимо было делать крайне осторожно, с трепетом и опаской. И весь этот пролом в горной гряде преодолевался в полной темноте. Люди спотыкались, скользили, тащили и толкали лошадей. Наш караван был небольшим по сравнению с величественными разноплеменными процессиями, шествовавшими некогда вдоль шелкового пути, соединявшего Турцию с Китаем и Индией. Но сейчас, во время войны, наша многочисленная группа была весьма заметной целью. Постоянно присутствовал страх, что нас увидят с воздуха. Кадрыбхай установил строгую светомаскировку, никаких сигарет, фонарей, ламп в пути. В первую ночь нам светило четверть луны, но временами скользкая тропа заводила нас в узкие теснины, вокруг отвесно вставали голые скалы, погружая нас во тьму. В этих коридорах с чёрными стенами нельзя было разглядеть даже собственную руку, поднесённую к лицу. Наша колонна медленно продвигалась вперёд вдоль невидимых расщелин в скалистой стене. Люди, лошади, козы сжались к камню, натыкаясь друг на друга. Посреди такого чёрного ущелья я услышал низкий жалобный вой, стремительно нараставший. Правой рукой я держал поводье, на левую был намотан хвост идущей впереди лошади. Моё лицо почти касалось гранитной стены, тропка под ногами была в ширину не больше вытянутой руки. Звук становился всё пронзительней и громче, и две лошади, охваченные инстинктивным страхом, встали на дыбы, судорожно забили копытами. Затем воющий звук внезапно перешёл в рёв. прокатившийся по горам и закончившийся оглушительным сатанинским воплем прямо у нас над головами. Лошадь впереди меня взбрыкнула и встала на дыбы, вырывая свой хвост из моей руки. Пытаясь удержать ее, я потерял в темноте точку опоры и упал на колени, оцарапав лицо о каменную стену. Моя собственная лошадь была напугана не меньше меня и рвалась вперед по узкой тропе, повинуясь импульсивному желанию убежать. Я всё ещё удерживал поводья и воспользовался ими, чтобы подняться на ноги, но лошадь толкнула меня головой, и я почувствовал, что соскальзываю с тропы. Страх пронзил мне грудь и сокрушил сердце, когда я падал вниз, в тёмную пустоту. И я повис, вытянувшись во весь рост, болтаясь на поводьях, крепко зажатых в руке. Раскачиваясь в свободном пространстве над чёрной бездной, я ощущал медленное, миллиметр за миллиметром движение вниз, свой ослабевающий захват, скрип кожи по воדיה, в по мере того, как соскальзывал всё дальше и дальше от края узкого выступа. Вдоль края обрывы надомно и кричали люди. Они пытались успокоить животных, выкрикивали имена друзей. Слышалось ржание и протестующие хрипы лошадей. Воздух в ущелье пропах густыми запахами мочи, лошадиного кала, пота напуганных до смерти мужчин. Я ясно различал царапающий, скребущий стук копыт моей лошади, изо всех сил пытающейся сохранить точку опоры. И тут я понял, какой бы сильной ни была лошадь, её устойчивость на осыпающейся неровной тропе настолько ненадежна, что моего веса может оказаться достаточно, чтобы стянуть её с выступа вместе со мной. в непроницаемой тьме, нащупав поводье левой рукой, я начал подтягиваться к выступу, вцепился кончиками пальцев в край каменистой тропы, но тут же с задушенным криком соскользнул назад в тёмную расщелину. Поводье вновь удержали меня, и я опять завис над пропастью. Положение моё было отчаянным. Лошадь в страхе, что её утянет за край выступа, изо всех сил трясла опущенной головой. Помное животное понимало, Надо сбросить удила, уздечку и упряжь. Я знал, что в любой момент она может приуспеть в этом. Отчаянно рыча сквозь стиснутые зубы, я вновь подтянул себя к выступу. Скорабкавшись на него и встав на колени, я охватывал воздух в изнеможении, обливаясь потом, а затем, повинуясь интуиции, которая приходит на помощь в самый ужасный момент, впрыскивая в организм порцию адреналина, вскочил на ноги, подавшись вправо. И в тот же миг лошадь идущего следом за мной человека взбрыкнула в чёрной слепой ночи. Если бы я остался на месте, она попала бы мне копытом в висок, и на этом моя война закончилась бы. Рефлекс, побудивший меня прыгнуть, спас мне жизнь. Удар пришёлся в бок и бедро, отбросив меня к стене рядом с головой моей лошади. Я обнял животное руками за шею, чтобы успокоить себя и дать опору своей занемевшей ноге и ушибленному бедру. Все еще оставаясь в этом положении, я услышал шарканье шагов и почувствовал, как чьи-то руки соскользнули со стены мне на спину. — Лин, это ты? — Халет. — Да. Ты в порядке? — Конечно. Истребители, мать их, две штуки. Как раз у нас над головой не более, чем в сотни футов. Проклятье! Они как раз прошли звуковой барьер. Ну и шум! — Это русские? — Не думаю. Вряд ли они летают так близко к границе. Скорее всего, пакистанские истребители, вернее, американские самолёты с пакистанскими лётчиками вторгающиеся в воздушное пространство Афганистана, чтобы русские не дремали. Они летают не слишком далеко. Русские пилоты Мигов очень хороши. Пакистаны стараются не отставать от них, вот и летают здесь. Ты уверен, что с тобой всё в порядке? Да. Конечно. Мне станет намного лучше, когда мы выберемся из этой грёбаной темноты. Можешь называть меня наложившим в штаны слабоком, но я предпочитаю видеть тропу под ногами, когда пытаюсь вести лошадь над пропастью на высоте десятиэтажного здания. «Ха, тоже можно сказать и про меня, рассмеялся Халет. Это был не громкий и не весёлый смех, но он придал мне бодрости. Кто шёл след за тобой? Ахмед. Ахмед задох. Я слышал, как он ругался по-французски за моей спиной. Думаю, с ним всё в порядке, а за ним шёл Назир, и где-то рядом был Махмуд и ранец. За мной шло человек 10, считая двух парней-козих пастухов. Пойду проверю, сказал Халет, успокаивающе похлопав меня по плечу. А ты продолжай идти, просто двигайся осторожно вдоль стены ещё сотню ярдов. Это недалеко. Когда выйдешь из этого ущелья, появится лунный свет. Удачи. И в те несколько мгновений, пока я не достиг бледного оазиса лунного света, я ощущал покой и уверенность в себе. Потом мы возобновили путь, прижимаясь к холодным серым камням каньона, и через несколько минут вновь оказались в темноте. С нами остались лишь вера, страх и воля к жизни. Мы так часто шли ночью, что иногда казалось, пробираемся к Кандагару на ощупь, как слепые, отыскивая дорогу кончиками пальцев. И как слепые своему поводырю, мы безоговорочно доверяли Хабибу. Ни один из афганцев нашей группы не жил в приграничной области, поэтому они в той же мере, что и я, зависели от его знания тайных троп и скрытых от глаз горных проходов. Хабиб, впрочем, внушал куда меньше доверия, когда не вел за собой колонну. Однажды я натолкнулся на него во время привала, вскарабкавшись на близлежащие скалы в поисках уединенного места, чтобы справить нужду. Стоя на коленях перед квадратной плитой шероховатого камня, Хабиб бился об нее головой. Я бросился к нему и обнаружил, что он плачет на взрыд. Кровь из рассеченного лба текла по лицу, смешивая со слезами в бороде. смочив водой из фляги уголок своего шарфа, я стёр кровь с его головы и осмотрел раны. Они были рваными, неровными, но преимущественно поверхностными. Он не стал сопротивляться, позволив мне отвести его обратно в лагерь. Тут же примчался Халет и помог мне наложить мазь на раны Хабиба и забинтовать его лоб. Я оставил его одного. Думал, он молится. Он сказал, что хочет помолиться, но у меня было ощущение, думаю, он и в самом деле молился. Он очень беспокоит меня, признался Халет. Его печальные глаза были переполнены лихорадочным страхом. Он повсюду ставит растяжки, а под накидкой у него дюжина гранат. Я пытался объяснить ему, что эти проволочные силки бесчестное оружие. Они могут убить местного пастуха-кочевника или одного из нас так же легко, как русского или афганского солдата. Но он словно не понял. Только ухмылялся и стал все делать более скрытно. Вчера закрепил взрывчатку на нескольких лошадях. Сказал, что должен быть уверен, они не попадут в руки русских. Я спросил, а как насчет нас? Что если мы попадем в руки русских? Нам тоже надо обвешать себя взрывчаткой. Он ответил, что это не перестает его беспокоить. Как нам умереть наверняка до того, как русские схватят нас и как убить их побольше после того, как мы будем мертвы? Когда развеет? Нет. Я пытаюсь как-то сдержать Хабиба. Я знаю места, откуда он родом, Лин. Приходилось там бывать. Первые 2 года после того, как погибла моя семья, я был таким же сумасшедшим. Прекрасно понимаю, что творится у него внутри. Его душа настолько переполнена мёртвыми друзьями и врагами, что он просто зациклен на одном убивать русских. И пока он не отрешится от этой мысли, придётся мне быть рядом с ним сколько смогу и следить за тем, чтобы он не наделал глупостей. Думаю, тебе следует рассказать обо всём Кадеру. Расскажу, скажу скоро. Поговорю с ним в ближайшее время, а Хабиб придёт в себя. Ему уже стало намного лучше. Теперь с ним уже можно говорить по-хорошему, он должен понять. В последующие недели нашего путешествия мы следили за Хабибом еще внимательнее, с еще большей опаской, и постепенно поняли, почему он был изгнан из многих отрядов маджахедов. С обостренным чувством опасности, ощущая угрозу, таившуюся как вне нас, так и внутри, мы шли на север ночами, а иногда и днем вдоль горной границы в направлении под Хангхелла. Около Хелла то есть деревни, мы повернули на северо-запад в пустынную горную местность, покрытую сетью ручьев с холодной водой. Маршрут Хабиба пролегал примерно в одинаковом удалении от городков и больших деревень, вдали от оживленных путей, используемых местными жителями. Мы с трудом преодолели расстояние от Патхан-Кхелла до Каиратхана, от Хума-Экареза до Хаджиа-Кха-Мухаммада, Перешли вброд реки между Лоя-Карезом и Иару, петляли зигзагами между Мулла Мустафа и маленькой деревушкой Абдул Хамид. Трижды нас останавливали местные разбойники, требуя дань. Каждый раз они вначале появлялись на высотах с хорошим обзором, откуда держали нас под прицелом ружей, в то время как их наземные силы прятались в укрытиях, препятствуя нашему продвижению вперёд и отрезая пути к отступлению. И всякий раз, когдар поднимал бело-зелёный флаг маджахедов, украшенный девизом, то была фраза из Корана: "Инна лиллахи ва инна иляйхи радживан", что означало: "От Бога мы вышли, к Богу и вернёмся". Хотя местные кланы не признавали этот штандарт Кадера, его девиз и дух вызывали у них уважение. Они однако сохраняли свою свирепость и воинственность до тех пор, пока Кадер, Назир и афганские моджахеды не объяснили им, что группа совершает переход вместе с американцам, под чьим покровительством находится. Местные разбойники, изучив мой паспорт и пристально посмотрев в мои серо-голубые глаза, приветствовали нас как товарищей по оружию и приглашали выпить чаю и отведать их угощения. Это было намёком: следует всё-таки уплатить дань. Хотя ни один из встреченных нами разбойников не желал, а такой субсидируемый США караван лишаться крайне важной для них американской поддержки, помогавшей им продержаться долгие годы войны. В их головах не укладывалось, что мы можем пройти через их территорию, не оставив им никакой добычи. Для этих целей Кадер захватил с собой запас товаров для бакшиша: шелка, переливчатого синего и зеленого цвета с вплетенными золотыми нитками. топорики, ножи с толстыми лезвиями и наборы для шитья. Были там также цейсовские бинокли. Кадер подарил мне один, я пользовался им каждый день. Очки с увеличительными стёклами для чтения Корана и массивные часы индийского производства. Для вожде и клана предназначался небольшой запас золотых дощечек, каждая весом в 1 толлу, около 10 г, с выбитым на них афганским лавром. Кадер не просто предвидел эти разбойничьи нападения, он рассчитывал на них. Когда с формальными знаками внимания было покончено, проблема выплаты дани урегулирована. Кадер договаривался с каждым лидером местного клана о пополнении запасов нашего каравана, что обеспечивало нас продовольствием в пути и гарантировало снабжение едой и животными в дружественных деревнях, находившихся под контролем и покровительством вождя клана. Пополнение запасов было крайне важным. Военное снаряжение, запасные части, детали станков и медикаменты, которые мы везли, имели приоритетное значение, и оставляли мало места для излишков груза. Из-за этого у нас было мало еды для лошадей, не больше двухдневного рациона, продовольствия же для нас не было вовсе. У каждого была фляга с водой на себя и лошадей, но все понимали, что это неприкосновенный запас, который следует расходовать крайне экономно. Не редко случалось, что мы выпивали не больше стакана в день и съедали маленький кусочек лепёшки. Отправляясь в это путешествие, я был вегетарианцем, хотя и не фанатичным. Годами придерживался фруктово-овощной диеты, когда имел такую возможность. Через 3 недели похода, потаскав лошадей через горы и холодные как лёд реки, весь трясясь от голода, я набросился на предложенное нам разбойниками полупропечённое мясо ягнята и козлов, отдирая его зубами от костей. Крутые горные склоны в этой местности были бесплодны, всё живое было выстужено пронизывающими зимними ветрами, но каждый плоский равнинный участок земли, как бы он ни был мал, выделялся яркой живой зеленью. Там были дикие красные цветы звездообразные формы и другие с небесно-голубыми головками помпонами. Расли низкие кусты с маленькими жёлтыми листьями. Их обожали наши козы. И разнообразные дикие травы, увенчанные перистыми шалашками из сухих семян. Их ели лошади. Многие скалы поросли зелёным, как плоды лайма, мхом или более бледным лишайником. После бесконечных волнообразных крокодиловых спин голого камня, эти нежные зеленые ковры смотрелись очень живописно, гораздо эффектнее, чем выглядели бы на более изобильных и ровных ландшафтах. Мы живо реагировали на каждый новый склон, покрытый мягким ковром, на растущий пучками густолистный вереск, нас одинаково радовало всякое проявление жизни. Наверное, это было идущей из глубин подсознания реакцией на зелёный цвет. Грубые, ожесточившиеся воины с трудом бредущие рядом со своими лошадьми, наклонялись и собирали букетики цветов просто для того, чтобы ощутить их красоту в своих загрубевших, мозолистых руках. «Мой статус американца при Кадере помог нам во время переговоров с местными разбойниками, но стоил недельной задержки, когда нас остановили в третий и последний раз. Стараясь миновать маленькую деревушку Абдул-Хамид, наш проводник Хабиб завел нас в небольшое, но глубокое ущелье, достаточно широкое, чтобы три или четыре лошади с всадниками шли рядом бок о бок». С обеих сторон каньона поднимались крутые каменные стены, которые тянулись почти на километр, после чего расступались, открывая длинную широкую долину. То было идеальное место для засады и предвидел её кадры ехал во главе нашей колонны с развёрнутым бело-зелёным знаменем. Вызов был однако брошен нам тогда, когда мы углубились метров на 100 в узкое ущелье. Откуда-то сверху раздался страшный вой, голоса мужчин, имитирующих пронзительные женские вопли и трели. Внезапно начала падать мелкая галька. Перед нами произошёл небольшой обвал. Вместе с остальными я обернулся, сидя в седле, и увидел, что отряд местного племени занял позицию позади нас, направив нам в спины оружие всех видов. Как только возник весь этот шум, мы мгновенно прекратили движение. Кадер медленно проехал в одиночестве около двух сотен метров, а потом остановился, сидя прямо в седле. Штандарт трепетал на сильном, холодном ветру. В первую минуту, когда на нас были наставлены ружья, секунды тянулись бесконечно. Над нашими головами нависались скалы, вскоре появилась одинокая фигура человека, приближающегося к Кадеру на большом верблюде. Афганистан место обитания двугорбого бактриана, но в Садник ехал на одногорбом арабском верблюде. Эта порода популярна среди погонщиков верблюдов в отдалённых переходах в экстремально холодных условиях северной части страны, населённой таджиками. У него косматая голова, густой мех на шее, длинные и сильные ноги. Человек, ехавший на этом внушительного вида животном, был высоким и худым и казался лет на 10 старше Кадера. который выглядел на 60 с небольшим. Садник был одет в длинную белую рубаху поверх белых афганских штанов и чёрный саржевый халат без рукавов, достигавший колен. Белоснежный пышный турбан возвышался на его голове, седая борода была аккуратно подстрижена, она обрамляла рот и верхнюю губу, спускаясь с подбородка на мощную грудь. Некоторые из моих бомбейских друзей считали такой тип бороды выхобитским. По хабитам называли непреклонно ортодоксальных мусульман Саудовской Аравии, подстригавших бороду на этот манер, якобы излюбленный пророком. Для нас, тех, кто находился в каньоне, это был знак, что незнакомец, человек влиятельный, возможно, представитель светской власти. Последнее подчёркивалось впечатляющим длинноствольным ружьём антикварного вида, которое он держал вертикально, упёртым в бедро. Приклад оружия, заряжаемого с дульной части, был украшен сверкающими дисками, завитками, ромбами из медных и серебряных монет, отшлифованных до ослепительного блеска. Человек приблизился к Кадрыбхаю на расстояние вытянутой руки и остановился. Он держался властно и явно привык ко всеобщему уважению. По существу, это был один из немногих известных мне людей, почитаемых в той же мере, что и Абдель-Кадр-Хан, возможно, даже вызывающих благоговение и умеющих подчинить себе единственно своей горделивой осанкой, силой человека, полностью реализовавшегося в жизни. После продолжительной дискуссии Кадр-Пхайловка развернул свою лошадь в нашу сторону. Мистер Джон... Обратился он ко мне по-английски, называя имя, стоявшее в моём фальшивом американском паспорте. Приблизьтесь, пожалуйста. Я слегка ударил лошадь каблуками, издав, как мне казалось, ободряющий звук. Глаза всех людей внизу и вверху были устремлены на меня, я это отчетливо осознавал. Из-за этих несколько долгих секунд в моём воображении возникла картина: лошадь сбрасывает меня на землю к ногам Кадера. Однако, как и было красивым лёгким галопом прогарцевала сквозь колонну и остановилась рядом с Кадером. Это Хаджи Мухамед, объявил Кадер, делая широкий жест рукой. Он здесь хан, вождь всех местных жителей, кланов и семейств. "Саламу алейкум", сказал я, держа руку у сердца в знак уважения. Считая меня неверным, вождь не ответил. Пророк Мухаммед призывал своих последователей отвечать на мирное приветствие единоверцы ещё более вежливым. Поэтому, услышав "Ассаляму алейкум", да пребудет мир с тобой, следует отвечать хотя бы "Ва алейкум ассалям ва рахматуллах", и с тобой будет мир и милость Аллаха. Вместо этого старик, глядя на меня сверху вниз с высоты верблюда, задал неприятный вопрос. Когда вы пришлёте нам стингера, чтобы мы могли сражаться? Этот вопрос задавал мне американцу каждый афганец с того момента, как мы очутились в стране. И хотя Кэдрипхай перевёл мне его ещё раз, я понял его слова, а ответ у меня был готов заранее. Это случится скоро, если такова будет воля Аллаха, а небо будет так же свободно, как горы. Ответ был удачным и удовлетворил Хаджи Мухаммеда, но вопрос был гораздо лучше и заслуживал большего, чем моя обнадёживающая ложь. Афганцы от Мазари Шарифа до Кандагара знали, что если бы американцы снабдили их стингерами в начале войны, моджахеды смогли бы изгнать захватчиков за несколько месяцев. Стингеры означали бы, что ненавистные и смертельно опасные русские вертолёты могли бы уничтожаться с земли. Даже грозные Миги уязвимы для переносных зенитно-ракетных комплексов Стингер. Без подавляющего преимущества в воздухе русским и их афганским ставленникам пришлось бы вести наземную войну против сил сопротивления, моджахедов. А такую войну они никогда бы не выиграли. Ценники среди афганцев полагали, что американцы отказывались поставлять стингеры в первые 7 лет этого вооружённого конфликта, потому что хотели, чтобы русские одержали верх на каком-то этапе афганской войны, но при этом зорвались бы и истощили свои силы. А когда наконец прибудут стингеры, русские потерпят поражение, которое будет стоить им такого количества людей и ресурсов, что вся советская империя рухнет. Правы были циники или нет, но смертоносная игра развивалась именно по такому сценарию. Когда ракеты "Стингер" были наконец использованы через несколько месяцев после того, как Кадер привёл нас в Афганистан, они действительно изменили ход событий. Русские были настолько ослаблены этой войной, сопротивлением, которое им оказывали миллионы афганцев, что их испалинская империя распалась. Всё и случилось именно так. но стоило это миллиона афганских жизней. Треть населения была вынуждена покинуть свою страну, эту цену тоже пришлось заплатить. То было одно из самых массовых вынужденных переселений в человеческой истории. 3,5 миллиона беженцев добрались до Пешавара, пройдя через Хайберское ущелье. Ещё более миллиона было изгнано в Иран, Индию и Мусульманские республики Советского Союза. Ценой этой войны были 50 тысяч мужчин, женщин и детей, которые стали калеками, подорвавшись на минах. Ценой этой войны стали сердце и душа Афганистана. А я, разыскиваемый преступник, работающий на босса мафии, стал для них олицетворением американца, смотрел этим людям в глаза и лгал про оружие, которое не мог им дать. Хаджи Мухаммеду настолько понравился мой ответ, что он пригласил нас, Кадера, Назиру и меня, в свою деревню на свадьбу младшего сына. Не желая обидеть отказом престарелого вождя, искренне тронутые этим великодушным приглашением, Кадер согласился. Но предварительно была обговорена дань. Хаджи Мухаммед запросил много, а в качестве дополнительного личного дара потребовал и получил лошадь. Кадера Наша колонна разбила лагерь в долине с пастбищем и пресной водой. Вынужденный перерыв в марше позволил почистить лошадей, дать им отдых. Вьючные лошади требовали постоянного присмотра. Груз был укрыт в надёжной пещере, а лишённые поклажи животные получили возможность свободно бродить и резвиться. Люди Кадера готовились к пиршеству. Деревня Хаджис набдила их четырьмя зажаренными овцами, ароматным индийским рисом и зелёным чаем в знак благодарности за наше участие в джихаде. После того, как деловая часть была завершена, дань получена. Старейшина деревни Хаджи Мухаммеда, как и все прочие вожди афганских кланов, встреченные нами во время нашей экспедиции, признали нас борцами за общее дело и предложили любую возможную помощь. Когда мы, Кадер, Назир и я направлялись от нашего временного лагеря к деревне, к Теллу, нас сопровождали пение и смех, усиленные шаловливым эхом. Первый раз за 23 дня путешествия мы ощутили, что у наших людей стало легче на сердце. В деревне Хаджи Мухаммеда празднование было в полном разгаре. Столкновение с нашей вооружённой колонной было бескровным, да к тому же ещё принесло немалую выгоду, и это только усилило всё общее радостное оживление в предвкушении предстоящей свадьбы. По дороге Кадер объяснял нам сложные ритуалы афганской процедуры вступления в брак для шести многих месяцев. Были уже совершены церемониальные визиты семей жениха и невесты друг к другу. Каждый раз при этом происходил обмен небольшими подарками, носовыми платками или ароматными сладостями, педантично выполнялись все надлежащие церемонии. В приданое невесты входили затейливо вышитые ткани, импортные шелка, духи и драгоценности, выставленные, чтобы ими восхищались на всё общее обозрение. Потом всё это передавалось на попечение семьи и жениха. Обычай предусматривал также тайный визит жениха к будущей невесте. Он беседовал с ней и вручал личные подарки. В соответствии с обычаем строго запрещалось, чтобы во время этого посещения кто-нибудь из мужчин семьи невесты видел жениха, но мать девушки должна была ему помогать. Кадер заверил меня, что заботливая мать присутствует при первой встрече влюблённой пары, выступая в роли дуэнни. Когда всё это выполнено, жених с невестой готовы к кульминации, самой брачной церемонии, которая назначается через 3 дня. Когда он ознакомил меня с мельчайшими подробностями ритуалов, мне показалось даже, что в его обычно мягкой, учительской манере появилась некая назойливость. И я подумал: "Мне кажется, что моя догадка была правильной, что он как бы вновь знакомится с обычаями своего народа". после долгих пяти десятилетий изгнания. Он воскрешал в памяти сцены и праздники своей юности, ему надо было увериться самому, что он по-прежнему афганец душой и сердцем. Его уроки продолжались и в последующие дни, относился он к ним с прежней серьезностью, и в конце концов я осознал, что все эти длинные истории и пространные объяснения нужны больше мне, чем ему». Он преподавал мне интенсивный курс культуры страны, в которой я возможно буду убит и где моё тело может обрести вечный покой. Он осмысливал тот отрезок жизни, когда я был рядом с ним, и мою возможную смерть единственным известным ему способом. И понимая это без лишних слов, я внимательно слушал его, стараясь узнать как можно больше. В те дни поток родственников, друзей и прочих приглашённых в деревню Хаджи не прекращался. Четыре основных здания, составлявших похожую на крепость огороженную территорию Хаджи Мухаммеда, были высокими, квадратными большими домами из илового кирпича. Они стояли по углам участка за высокими стенами. Эти жилища, предназначенные только для мужчин, назывались кала. Помещения для женщин, именовавшиеся тем же словом, состояли из отдельно стоящих зданий с ещё более высокими стенами. В мужском лагере мы спали на полу и сами себе готовили пищу. В доме, где поселились Кадер, Назир и я, народу и без того хватало, но когда из отдалённых деревень прибыли новые люди, нам пришлось ещё больше потесниться. Мы спали в повалку на всём пространстве пола, так что голова каждого из нас лежала у ног соседа. Существует теория, что храп во сне является подсознательным защитным рефлексом, предупреждающим звуком, отпугивающим от входа в пещеру хищников, когда наши предки в эпоху раннего палеолита укладывались на ночлег. Эти афганские кочевники, погонщики верблюдов, пастухи овец, крестьяне и маджахеды подтверждали эту теорию. их громовой храп раздавался всю долгую ночь с такой неумолчной свирепостью, что мог бы превратить стаю прожорливых львов в испуганных мышек, обратив их в паническое бегство. Днем те же мужчины готовили для назначенной на пятницу свадьбы сложные блюда, в состав которых входили йогурты с ароматическими приправами, острые сыры из овечьего и козьего молока, лепешки из овсяной муки, финики, орехи и дикий мед. Печенье на масле из взбитого козьего молока и, конечно же, мясо цыплёнка и овощной плов. Я наблюдал, как вытаскивали на открытое место точильный круг, приводимый в движение ногами, и как конюх потратил целый час, чтобы придать большому, богато украшенному кинжалу остроту бритвы. Отец невесты скептически следил за этими усилиями, убедившись, что оружие вполне способно нанести смертельную рану. Он с мрачным видом принял его в дар от молодого человека. Жених только что заточил кинжал, которым отец невесты станет учить его у Мурасумы, если он будет плохо с ней обращаться. Хорошие обычаи это необычный. Эта идея принадлежит отцу невесты. Никогда раньше не слышал ни о чём подобном. Но если сработает, может стать обычаем. Каждый день мужчины, помимо всего прочего, репетировали обрядовые групповые танцы вместе с музыкантами и певцами, приглашёнными, чтобы достойно завершить публичное празднование. «Танцы позволили мне познакомиться с новой, совершенно неизвестной мне стороной натуры Назира. Он со страстью и грацией ринулся в скопление кружащихся в танце и поющих мужчин. Более того, мой низкорослый, кривоногий друг, чьи большие руки, казалось, выступают как ветки из древесного ствола, из толстых плеч и груди, оказался без сомнения лучшим танцором среди всего этого собрания, за что быстро снискал всеобщее восхищение». В танце выражалась вся скрытая от посторонних глаз внутренняя жизнь этого человека, все его творческие и душевные свойства. А это лицо... Я уже говорил однажды, что никогда не видел столь неулыбчивого человека, но в танце угрюмые складки разглаживались, и все лицо преображалось, сияя такой красотой, искренней и бескорыстной, что я с трудом сдерживал слезы. «Расскажи-ка мне еще раз». Потребовал Абдель Кадрхан с плутоватой улыбкой в глазах Он наблюдал за танцорами, удобно расположившись в тени у стены Я рассмеялся, а когда обернулся к нему, он тоже рассмеялся Ну, давай-давай, потешь меня Ну, я повторял это уже раз двадцать Может быть, лучше ответите на мой вопрос А расскажи еще раз, и я отвечу на твой вопрос Ну, хорошо Значит так. Вселенная возникла около 15 миллиардов лет назад и была первоначально абсолютно простой, но постепенно становилась всё более и более сложной. Это движение от простого к сложному встроено в ткань, из которой соткана Вселенная, и называется тенденцией к усложнению. Мы все продукты этого усложнения, как и птицы, пчёлы, деревья, звёзды и галактики. И если даже нам суждено быть уничтоженными космическим взрывом в результате столкновения со стероидом или что-нибудь в этом роде, возникнет какое-то иное выражение нашего уровня сложности, ведь именно это делает Вселенная. И так, вероятно, будет происходить повсюду во Вселенной. Могу ли я делать такие далеко идущие выводы? Я замолчал, но не получив ответа, продолжил свои рассуждения. Ладно. Окончательная и предельная сложность, место, где сходятся все отдельные сложности, это то или тот, кого мы можем называть Богом. И всё, что способствует этому движению к Богу, усиливает и ускоряет его. Хорошо. Всё, что препятствует, мешает, замедляет его, плохо. И если мы хотим знать, плохо что-то или хорошо, скажем, война или убийство или контрабанда оружия для повстанцев-маджахедов, мы задаем вопросы, что случится, если все будут делать это? Поможет ли это нам здесь, в этом маленьком уголке вселенной, попасть туда, к Богу? Или помешает? И тогда мы получим достаточно ясное представление, хорошо это или плохо. А что еще более важно, мы знаем, почему это хорошо происходит. или плохо. Ну, как это всё звучит? Очень хорошо. Пока я делал краткий обзор его космологической модели, он кивал головой, закрыв глаза и поджав губы в неком подобии улыбки. Когда я закончил, он повернулся ко мне и улыбнулся по-настоящему. Глаза его искрились радостью и азарством. Видишь? Если захочешь, можешь изложить эту идею во всех подробностях так же точно, как и я. А я разрабатывал, обдумывал её чуть ли не всю свою жизнь. Трудно выразить, насколько я счастлив, когда слышу, как ты излагаешь мою теорию собственными словами. Думаю, слова-то ваши, Кадрыджи, вы достаточно долго меня наставляли, но у меня возникло пару вопросов. Могу я спросить вас сейчас? Да. Хорошо. В мире есть неживая субстанция, например, камень, и живая. Деревья, рыбы, люди. В вашей космологии не говорится, откуда берутся жизнь и сознание. Если камни сделаны из того же материала, что и люди, как получается, что камни не живые, а люди живые? То есть... Как возникает живое? Он поднял бровь, видимо, сочтя мою реплику глупой и нахальной, и медленно покачал головой. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы сказать наверняка. Ты хочешь получить на этот вопрос прямой и короткий ответ. Пожалуй, я на любой вопрос хотел бы иметь прямой и короткий ответ. Знаешь ли ты английского философа Бертрана Рассела? Читал ли какие-нибудь из его книг? Да, читал кое-что в университете и в тюрьме. Он был любимым философом моего дорогого эсквайра Маккензи. Я часто не согласен с выводами Бертрана Рассела, но мне нравится, как он приходит к ним. В всяком случае, он сказал однажды: "Всё, что можно растолковать коротко, не следует растолковывать длинно". И я согласен с этим. Ответ на твой вопрос такой: "Жизнь свойство всех вещей". Можем назвать это характеристикой. Одним из моих любимых английских слов. Если английский не твой родной язык, слово "характеристика" звучит Удивительно, как стук барабана или треск древесины, которую рубят, чтобы разжечь костёр. Продолжая вышесказанное, каждый атом вселенной имеет характеристику жизни. Чем сложнее сочетание атомов, тем сложнее выражение характеристики жизни. В камне расположение атомов очень простое. Поэтому и жизнь в камне настолько проста, что мы не можем её видеть. Кошка представляет собой очень сложное расположение атомов. Следовательно, жизнь в ней вполне очевидна. Но жизнь есть во всём. Даже в камне. И даже тогда, когда мы не в состоянии её видеть. Откуда вы почерпнули эту идею из Корана? Эта концепция имеется в той или иной форме в большинстве великих религий. Я слегка изменил её, чтобы она соответствовала тому, что мы узнали о мире за несколько последних столетий. Но священная книга Коран вдохновила меня на это исследование, потому что Коран велит мне изучать всё и узнавать всё, чтобы служить Аллаху. Но откуда берётся эта характеристика жизни? Не унимался я в полной уверенности, что поймал его, наконец, в ловушку, в тупик, где оказываются редукционисты с их склонностью все упрощать. Жизнь, как и все прочие характеристики всего сущего во Вселенной, такие как сознание, свободная воля, тенденция к усложнению и даже любовь, были даны Вселенной светом в начале времен, известным нам. При большом взрыве, в это и иметь в виду. Да. Большой взрыв распространялся из точки, называвшейся сингулярностью. Ещё одно моё любимое английское слово. Почти бесконечно плотный, почти бесконечно горячий. При этом, как мы знаем, не занимающий пространства или времени. Это точка, кипящий котёл лёгкой энергии. Что-то заставило её расшириться. Мы до сих пор не знаем, что это было. И от этого света возникли все частицы, все атомы, а также пространство и время и все известные нам силы. Итак, в начале Вселенной свет дал каждой маленькой частичке набор характеристик. А по мере того, как эти частички соединялись друг с другом всё более сложным образом, характеристики проявляли себя всё более и более многообразно. Он сделал паузу, наблюдая, как на моём лице отражается борьба идей, эмоций и вопросов, крутившихся в моей голове. Он снова скользнул от меня. Подумал я, внезапно разозлившись на него за то, что он сумел ответить на мой вопрос, и по той же самой причине испытывая к нему уважение, близкое к восхищению. В мудрых лекциях главаря мафии Абдель Кадархана, иногда они больше походили на проповеди, всегда было что-то жутко неуместное. Сидя здесь, у каменной стены в афганской деревне чуть ли не каменного века, рядом с грузом контрабандного оружия и антибиотиков, Я с особой остротой ощущал раздражение и гнев, вызванные диссонансом между окружающей обстановкой и его спокойными, глубокими рассуждениями о добре и зле, о свете, жизни и сознании. То, о чём я только что говорил тебе, это взаимосвязь сознания и материи. Разглагольствовал Кадер, вновь сделав паузу, чтобы поймать мой взгляд. Это своего рода тест Теперь ты знаешь это. Его можно испытать на любом человеке, утверждающем, что он знает смысл жизни. Каждый гуру и учитель, которого ты встретишь, каждый пророк и философ должен ответить тебе на два вопроса: каково объективное, общепризнанное определение добра и зла и какая связь между сознанием и материей. Если он не сможет ответить на эти два вопроса, как это сделал я. Ты будешь знать, что он не прошёл этот тест. Откуда вам известно вся эта физика насчёт частиц, сингулярностей и большого взрыва? Он внимательно посмотрел на меня, прочитывая до конца скрытый в этом вопросе оскорбительный смысл. Откуда известно афганскому гангсеру вроде тебя так много о науке и высшем знании? Я встретил его взгляд и вспомнил тот день в трущобах с Джонни Сигаром, и как жестоко я ошибся, решив, что он невежественен только потому, что беден. Есть поговорка: когда студент готов, найдётся и учитель. Знаешь такую? спросил Кадер, смеясь. Казалось, что он скорее смеётся надо мной, чем вместе со мной. М да. Досадново процедил я сквозь зубы. Так вот, когда при изучении философии и религии мне потребовались специальные знания, появился учёный, который мог дать мне их. Я знал, что многие ответы кроются в науке о жизни и звёздах, а также в химии. К сожалению, мой дорогой Сквайр Маккензи не учил меня этому. Если не считать самых элементарных понятий. И тогда я повстречал физика работавшего в атомном исследовательском центре Бхабха в Хабхав в Бомбе. Очень хороший был человек, но имел тогда пристрастие к азартным играм. С ним случилась беда. Он проиграл большую сумму чужих денег в одном из клубов, принадлежавших человеку, которого я хорошо знал. Тот работал на меня, когда мне это было нужно. У учёного были неприятности и другого рода. Он влюбился в женщину и наделал из-за нее глупостей. Так что опасность грозила ему и с этой стороны. Когда ученый пришел ко мне, я помог решить его проблемы. И устроил так, что все осталось строго между нами. Никто другой ничего не узнал ни о его безрассудстве, ни о моем участии в его делах. В благодарность за это он стал учить меня. «Его зовут Вольфганг Персис. Если хочешь, я познакомлю тебя с ним, когда мы вернемся». «Как долго он вас учил?» «Мы занимались с ним раз в неделю последние семь лет». «Господи Иисусет!» Воскликнул я в изумлении, думая не без злорадства, что мудрый и могучий Кадер умел взять то, что ему было нужно. Но в следующее мгновение я устыдился своей мысли». Я ведь любил Кадера настолько сильно, что пошёл за ним на войну. Почему и этот учёный не мог полюбить его? И я понял, что испытываю ревность к учёному человеку, которого я не знаю и, возможно, никогда не увижу. Ревность, как и давшая трещину любовь, порождающая её, не желает брать в расчёт ни времени, ни пространства, ни мудрых взвешенных аргументов. Ревнивец может бросить злобный упрёк мёrtвому или ненавидеть абсолютно незнакомого человека за одно звучание его имени. Ты спрашиваешь о жизни, мягко сказал Кадер, меняя тему разговора. Потому что думаешь о смерти. Ты размышляешь о том, каково будет отнять жизнь у человека, если придётся стрелять. Я угадал? Да. Он был прав, но убийство, занимавшее мои мысли, должно было случиться не в Афганистане. Жизнь, которую я хотел отнять это жизнь мадам Жу, восседающей на своём троне в потайной комнате гротескного бомбейского борделя под названием Дворец. Помни. Настоящего говорил Кадер, держа меня за руку, чтобы придать больше вес своим словам. Иногда приходится совершать дурные поступки. ради высоких целей. Главное быть уверенным, что наши цели правильные. А когда творим зло, признавать это честно, не лгать самим себе, не пытаться убедить себя в правильности своих действий. Позже, когда отшумела и откружилась свадьба, когда смолк последний радостный крик, и мы, воссоединившись со своим отрядом, с шумом карабкались, напрягая все силы, Через новую гряду гор я попытался освободить своё сердце от венка из колючек, которым обвил его Кадер, сказав дурные поступки ради высоких целей. Однажды он уже мучил меня этой фразой. Я пережёвывал её в своём сознании, как медведь жуёт кожаный ремень, которым привязан за лапу. В своей жизни я почти всегда совершал дурные поступки ради неправильных целей. Даже когда я поступал правильно, мои побуждения нередко бывали не самыми лучшими. Мрачное состояние духа овладело мною. Угрюмость, терзавшие меня сомнения, все это я никак не мог с себя стряхнуть. Мы ехали в зиму, и я часто думал об Ананде Рао, моем соседе по трущобам. Вспоминал лицо Ананда, улыбающегося мне через металлическую решетку комнаты для посетителей в тюрьме на Артур-Роуд. Доброе, красивое лицо, такое безмятежное, умиротворённое. Он считал, что совершил неправильный поступок с добрыми намерениями. Он спокойно принял наказание, которое заслужил, как сам сказал мне, словно то было его право или привилегия. Но после многих дней и ночей раздумий я проклял Ананда. проклял, чтобы выбросить из своей памяти, потому что во мне звучал голос, мой собственный или, может быть, голос моего отца, говоривший, что я никогда не познаю умиротворения, никогда не достигну этого эдема души, когда принятие наказания, признание правильного и неправильного рассеивает беды камнями, засеивающие бесплодное поле одинокого сердца. Ночами мы вновь двигались на север, карабкаясь вверх, чтобы пересечь узкое ущелье Кусса в горах Хада. Путь в 30 километров по прямой обернулся для нас почти 150 километрами подъёмов и спусков. Затем мы шли около 50 километров по пласкогорью, и над нами простиралось бескрайнее небо. Мы пересекли реку Аргастан и три её притока, достигнув шахбатского ущелья. И здесь, когда моё сознание всё ещё душили мысли о правильном и неправильном, нас в первый раз обстреляли. Приказание кадера начать подъём в Шахбадское ущелье без остановки на привал, спасло в тот холодный вечер много жизней, включая мою собственную. Мы выбились из сил после безрассудной гонки рысью через открытое ровное пространство. Все мы надеялись отдохнуть у входа в ущелье, но Кадер подгонял нас, требуя идти дальше колонной. Вот почему мы быстро продвигались вперед, когда раздались первые выстрелы. Я услышал звук, глухой стук металла, словно кто-то ударял куском медной трубы по пустому баку для бензина. По своей глупости я сперва никак не связал его в сознании с ружейной стрельбой и продолжал устало тащиться вперед, держа под усцы лошадь. Затем пули стали ложиться ближе, со стуком врезаясь в тропу, в нашу колонну и каменные стены вокруг нас. Люди карабкались по скалам в поисках укрытия. Я упал на землю, вдавливая лицо в пыль каменистой тропы, уговаривая себя, что на самом деле ничего не случилось, что я не видел, как разорвало спину человека идущего впереди и как он споткнулся, падая лицом вниз. Люди вокруг меня начали стрелять в ответ, и когда от сыпнев от туруса судорожно вдыхая пыль, я понял, что наконец попал на воину. Я мог бы так и остаться лежать лицом в грязь, бешено колотящимся, словно передающим земле свой сейсмический ужас сердцем, если бы не моя лошадь. Я потерял повод, и лошадь испугавшись, встала на дыбы. страхи, что она может затоптать меня, якое как поднялся и принялся ловить мотающееся в воздухе поводье, желая вновь обрести над ней контроль. Лошадь, до этого производившая впечатление вполне послушной, внезапно превратилась в самое буйное животное каравана. Она встала на дыбы и начала брыкаться, бить копытами и тащить меня назад. Потом стала кружиться, всё время сужая круги, пытаясь выбрать удобный угол, чтобы половчее лечь у меня. она даже умудрилась укусить меня за руку через три слоя одежды, вызвав резкую боль. Я бросился взгляд влево и вправо. Те, кто был ближе всех к кущелью, убежали к нему, что было сил, не отпуская поводьев в надежде укрыть себя и лошадей за выступами скал. Те, кто находились непосредственно передо мной и сзади, сумели как-то уложиться на лошадей и припали к земле рядом с ними. Только моя лошадь, вставшая на дыбы, была видна как на луну. Не имея навыков наездника, чрезвычайно трудно заставить лошадь лечь в разгар боя. Другие животные ржали от страха, что еще сильнее пугала мою лошадь. Я же хотел спасти ее, заставить лечь на землю, чтобы она не была такой удобной мишенью, но и за себя боялся, конечно. Вражеский огонь хлестал по скалам надо мной и рядом, и при каждом оглушительном звуке я вздрагивал как олень, коснувшийся колючей измерки. Странно не испытываешь ощущение, ожидая попадания пули. Больше всего это похоже на чувство, когда ты падаешь в пустоте и ждешь, когда раскроется парашют. Во рту какой-то особый, ни на что не похожий вкус. Даже кожа твоя пахнет по-другому, а в глазах появляется жесткость, словно они сделаны из холодного металла. Стоило мне отпустить по воде, позволив лошади самой заботиться о себе, она грациозно выгнулась, следя за тем, как мои вытянутые руки опускаются вниз и упираются ей в бок. Я распластался на земле, потащив за собой лошадь и используя ее раздутое брюхо как щит. Чтобы успокоить животное, я потянулся потрепать ее по загривке, и рука моя с хлюпанием погрузилась в кровавую рану. Подняв голову, я увидел, что пули попали в лошадь дважды. Одна в верхнюю часть спины, другая в живот. Каждый раз, когда её грудь вздымалась при вздохе, потоки крови струились из ран, и лошадь плакала. Другого слова я подобрать не могу, кроме действительно были слышны при вздохах прерывистые, жалобные всхлипы. Я пригнул голову к её гриве и обнял лошадь за шею. Люди из нашего отряда сосредоточили свой огонь на гребне горы в метрах в 150 от нас. крепко прижимаясь к земле, я выглянул из-за гребня и увидел, как поднимаются и перелетают через отдалённый гребень горы клубы пыли вслед за пулями, попадающими в землю. А потом всё кончилось. Я слышал, как кадер кричит на трёх языках, чтобы прекратили стрелять. Долгие минуты мы ждали в тишине, нарушаемой лишь стонами, всхлипами и стенаниями. Поблизости послышался хруст камней. Я поднял глаза и увидел, что ко мне бежит, низко согнувшись, Халед Ансари. Ты в порядке, Лин? Да, ответил я в первый раз за всё это время, подумав, не задела ли меня. Ощупав руки и ноги, я сказал: "Похоже, цел. По-прежнему состою из одного куска. Но они подстрелили мою лошадь, она..." "Я считаю людей", прервал он меня, подняв вверх обе ладони, чтобы успокоить и заставить замолчать. Кадер послал меня узнать, всё ли у тебя в порядке и пересчитать людей. Я скоро вернусь, оставайся на месте, не двигайся. Но она, она скоро подохнет. С ней всё кончено, Лин, о ней позаботятся. Она не одна такая Хабиб и всех пристрелит. Просто оставайся здесь и не высовывай головы, я вернусь. Он побежал дальше вдоль колонны, согнувшись, то и дело останавливаясь. Моя лошадь тяжело дышала, всхлипывая при каждом третьем или четвёртом затруднённом вздохе. Кровь текла медленно, но непрерывно. Из раны на брюхе сочилась жидкость, даже более тёмная, чем кровь. Я попытался успокоить животное, поглаживая шею, и тут понял, что не удосужился дать лошади имя. Позволить ей умереть без имени показалось мне вопиюще жестоким. Я порылся в памяти, и когда вытащил сеть из её сине-чёрных глубин, в ней было имя, сверкающее и точное. «Я хочу назвать тебя Клэр», – прошептал я на ухо кобыле. Она была красивой девушкой, всегда следила, чтобы я хорошо выглядел, куда бы мы ни шли. Когда я был с ней, всегда казалось, что я знаю, что делаю. Я так ее по-настоящему и не полюбил. А потом она ушла от меня в самый последний раз. Однажды она сказала, что я интересуюсь всем, но ничем не увлекаюсь всерьёз. И она была права. Я лепетал словно в бреду, так и не оправившись от шока. Теперь те симптомы мне известны. Приходилось видеть других людей в первые попавших под обстрел. Лишь немногие из них точно знали, что делать. Их оружие начинало стрелять ещё до того, как тело переставало инстинктивно пригибаться или перекатываться. Других охватывал неудержимый смех. Некоторые плакали, звали маму, жену или взывали к своему богу. Некоторые надолго замолчали, внутренне съёживались настолько, что это пугало даже друзей. А некоторые говорили без умолку, как я, с умирающей лошадью. Когда Хабиб добрался до меня, перебегая с места на место зигзагами и подскальзываясь, он обнаружил, что я продолжаю разговаривать с кобылой, пригнувшись к её уху. Он внимательно осмотрел ее, пройдясь руками по ранам и прощупав густо пронизанную венами шкуру, не застряли ли там пули. Достав из футляра длинный нож с собачьим зубом на острие, он поднес его горло лошади и остановился. Его безумные глаза встретились с моими, золотые солнечные отблески окружали зрачки, так что казалось, будто глаза пульсируют и вращаются. Они были большими, и безумие переполняло их, словно готово было взорваться в мозгу и вырваться наружу. Но при этом он был достаточно разумен, чтобы осознать мою горестную беспомощность и предложить мне нож. Возможно, мне следовало взять у него нож и убить мою лошадь самому. Наверное, именно так должен был поступить достойный этого звания сильный мужчина. Но я не смог. Я глядел на нож, на пульсирующее горло лошади, и не смог сделать это, и покачал головой. Хабиб приблизил нож вплотную к горлу лошади и сделал ловкое, едва заметное движение запястьем. Лошадь вздрогнула, но дала себя успокоить. Когда Хабиб отвел нож от ее горла, кровь хлынула ей на грудь и влажную землю толчками, словно гонимая сокращениями сердечной мышцы. Напрягшаяся челюсть медленно отвалилась, глаза остекленели, и большое сердце перестало. Битца. Я перевёл взор с мёртвых, добрых, бесстрашных глаз моей лошади на безумные глаза Хабиба. Тот момент, когда наши взгляды встретились, был настолько заряжен эмоциями, настолько сюрреалистически чужд той жизни, которую я знал, что моя рука непроизвольно скользнула вдоль тела к пистолету в кобуре. Хабиб осклабился обезьяньей улыбкой во весь рот. Понять ее смысл было невозможно и торопливо направился вдоль колонны к следующей раненой лошади. Ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Что? Ты в порядке? Еще раз спросил Халет, тряся меня за одежду, пока я не взглянул ему в глаза. Да, конечно. Я сфокусировал взгляд на его лице, соображая, сколько времени я просидел вот так, уставившись на мертвую лошадь, Держа руку на её разрезанном горле, посмотрел на небо над головой, приближалась ночь. Насколько велики потери? Мы потеряли одного человека, Маджида, из этих мест. Я видел, он шёл как раз передо мной. Пули разрезали его как консервный нож банку. Проклятье, как быстро это случилось. Только что он был жив, и вдруг его спина буквально разверзлась, он повалился. как срубленная марионетка. Наверное, он умер ещё до того, как его колени коснулись земли. Настолько быстро всё произошло. Ты уверен, что с тобой всё в порядке? спросил Халет, когда я замолчал, чтобы перевести дыхание. Конечно, в порядке, чёрт меня побери, огрызнулся я, и в этом вырвавшемся из сердцах восклицании явно прозвучал австралийский акцент. Блеск глаз Халеда вызвал у меня новый приступ раздражения. Я почти кричал на него, но увидев в его взгляде тепло и участие, рассмеялся. Он тоже облегченно рассмеялся. «И мне станет намного лучше, если ты перестанешь меня расспрашивать. Я просто через чур разговорчив. Вот и все. Дай мне прийти в себя. Господи!» С одной стороны, от меня только что убили человека, с другой мы и у лошадь. Уж и не знаю, заколдовали меня или просто повезло. Тебе повезло, поспешно ответил Халед серьёзным тоном, хотя глаза его смеялись. Неприятная ситуация могла быть и хуже. Хуже? Они не использовали тяжёлого оружия, миномётов, пулемётов. Если бы они у них были, то пустили бы их в ход, и было бы гораздо хуже. Скорее всего, это был небольшой патруль, возможно, не русские, а афганцы, стрелявшие, чтобы испытать нас или просто на удачу. Так или иначе, три человека ранены, мы потеряли четырёх лошадей. Где раненые? Впереди в ущелье. Не хочешь ли взглянуть на них вместе со мной? Конечно, конечно. Помоги мне разобраться со сбруей. Мы выдернули седло и поводье из-под мёртвой лошади и торопливо направились к колонне выстроившейся у входа в узкое ущелье. Раненые лежали под прикрытием склона горы, рядом стоял Кадер, внимательно их уморо глядя на пласкогорье за моей спиной. Ахмед за дех аккуратно, но поспешно снимал одежду с одного из раненых. Я взглянул на небо, темнело. У одного было сломана рука. На него упала подстреленная лошадь, открытый перелом предплечья у запястья. Кость надо было вправлять, она выпирала под устрашающим неестественным углом, но кожа нигде не была прорвана. Когда Ахмед Задек снял рубашку со второго раненого, мы увидели, что в него попали дважды. Обе пули застряли в теле слишком глубоко, чтобы извлечь их без серьёзной хирургической операции. Одна попала в верхнюю часть груди, раздробив ключицу, другая засела в животе, оставив широкую и несомненно смертельную рану от бедра до бедра. Третий крестьянин по имени Сиддики получил тяжёлое ранение черепа. Лошадь сбросила его на скалы, и он ударился верхней частью головы возле самой макушки. Рана кровоточила, на голове была хорошо заметная трещина. Мои пальцы скользнули по краю разлома кости, липкому от крови. Череп раскололся на три больших куска. Один из них держался настолько слабо, что я понимал, стоит мне немного потянуть, и он останется в моей руке. Единственное, что не давало черепу развалиться на части, спутанные волосы сиддики. по основанию черепа, там, где голова соединяется с шеей, образовалась большая опухоль. Он был без сознания, и у меня возникло сильное сомнение, что он когда-нибудь откроет снова глаза. Я ещё раз взглянул на небо. Дневной свет уходил, у меня почти не оставалось времени. Мне нужно было сделать выбор, принять решение: помочь одному человеку выжить, позволив умереть другому. Я не был врачом и никогда раньше не попадал под обстрел. Но эта работа досталась мне, наверное, потому что я знал немного больше, чем остальные, и хотел сделать её. Было холодно, я сильно замёрз. Стоя на коленях в липкой вязкой крови, я ощущал, как она пропитывает мои брюки. Когда я поднял глаза, чтобы взглянуть на кадера, он кивнул, словно читая мои мысли. Испытывая тошноту от страха и чувства вины, Я накрыл сидяки одеялом, чтобы он не мёрз, и подошёл к человеку со сломанной рукой. Рядом со мной Халет раскинул обширную походную аптечку. Я бросил на землю у кногам Ахмеда задеха флакон с антибиотиком, антисептический раствор, бинты и ножницы, отдал короткие распоряжения, как очищать и перевязывать раны. Пока Ахмед занялся пулевыми ранениями, переключил всё своё внимание на сломанную руку. Человек что-то возбужденно говорил, его лицо было мне хорошо знакомо, он обладал особым талантом собирать в стадо непослушных коз, и я часто видел, как эти импульсивные создания без всякого понукания бродят за ним по нашему лагерю. Что он сказал, я не понял. Он спросил, будет ли рука болеть, пробормотал Халет, стараясь сохранить ободряющее нейтральное выражение на лице и спокойствие в голосе. Однажды и со мной случилось нечто похожее, так что мне хорошо известно, как она болит. А болит она, братец, так сильно, что лучше убрать его оружие подальше. Понятно, чтоб тебя. Он широко улыбнулся и, опустившись на землю рядом с раненым, деликатно высвободил автомат Калашникова из его рук, а потом убрал его подальше. Стало совсем темно, и тогда пятеро друзей раненного прижали его к земле, а я дёргал и выкручивал его раздробленную руку до тех пор, пока она не стала походить на прямую здоровую конечность, которой некогда была, но никогда уже больше не будет. И Алла! И Алла! Выкрикивал он снова и снова сквозь стиснутые зубы. «Когда сломанное место было зафиксировано жесткими пластиковыми шинами и забинтовано, когда мы слегка залатали пулевые раны другого маджахеда, я поспешно обмотал бинтом голову так и не пришедшего в себя Сиддики, и мы, не мешкая, вошли в узкое ущелье». Груз был распределен между всеми уцелевшими лошадьми. Человек с пулевыми ранениями ехал верхом, поддерживаями друзьями с обеих сторон. Сиддики был привязан ремнями к одной из вьючных лошадей, так же, как и тело Маджида, убитого при нападении. Остальные шли пешком. Подъем был крутым, но коротким. Тяжело дыша в разреженном воздухе и дрожа от холода, пронизывающего до самых костей, я вместе с остальными толкал и тащил упирающихся лошадей. Никто ни разу не пожаловался, не проронил ни слова недовольства. Один из подъемов оказался необычайно крутым, и я наконец остановился, хватая ртом воздух, чтобы немного передохнуть. Двое мужчин впереди меня обернулись и, увидев, что я остановился, соскользнули вниз по тропе ко мне, теряя драгоценные уже завоёванные метры. Широко улыбаясь и ободряюще хлопая меня по плечу, они помогли затащить лошадь на склон, а потом побежали помогать тем, кто ушёл вперёд. Эти афганцы, может быть, они лучшие люди на свете, чтоб жить вместе с ними. Но, безусловно, Лучшие люди на свете, чтобы умереть вместе с ними. Выдохнул Ахмед задох с трудом карабкаясь по тропе впереди меня. После 5 часов подъёма мы достигли места назначения лагеря моджахедов в горах Шахри-Сафа, защищённого от нападения с воздуха огромным выступом скалы. Земля под ним была вырыта, образовалась обширная пещера, ведущая к целой сети других пещер. Несколько меньших по размеру замаскированных бункеров окружали пещеру кольцом, достигавшим края плоского шероховатого горного плато. Когдар скомандовал становиться, светила полная луна. Отрядный разведчик Хадиб предупредил о нашем прибытии, и маджахеды уже с нетерпением ждали нас и наш груз. Мне, в центре колонны, передали, что Кадер ждёт меня, и я потрусил вперёд. Мы поедем в лагерь по этой тропе. Халед, Ахмед, Назир, Махмуд и ещё несколько человек. Кто сейчас в лагере, мы точно не знаем. Нападение в Шахбадском ущелье подсказывает мне, что Асмутулах Хагзай опять переметнулся на сторону русских. В течение 3 лет он был хозяином этого ущелья, и ничто не должно было угрожать нам здесь. Хабиб сказал, что те, кто сейчас в лагере, Настроены дружелюбно, что это наши люди, ждущие нас. Но они остаются в укрытии и не выйдут нас поприветствовать. Будет лучше, если наш американец поедет вместе с нами в голове колонны, вслед за мной. Я не могу тебе приказывать сделать это, только попросить. Поедешь с нами? Да. ответил я, надеясь, что это слово звучит в его ушах твёрже, чем в моих. Хорошо. Назир и остальные уже приготовили лошадей. Мы выезжаем незамедлительно. Назир вывел вперёд несколько лошадей, и мы устало вскарабкались в седла. Должно быть, Кадер устал куда больше, чем я. Ему приходилось бороться с гораздо более серьёзными болями и телесными недугами, но он сидел в седле прямо. твердой рукой сжимая у бедра бело-зеленое знамя. Подражая ему, я старался держаться так же прямо и слегка нападал каблуками лошадь. Наша маленькая колонна медленно тронулась с места в серебристом лунном свете, таком сильном, что он отбрасывал неясные тени на серые стены скал. Южный подход к лагерю шел вверх по узкой каменистой тропе, грациозной и плавно изогнутой справа налево. С левой от тропы был крутой обрыв высотой метров 30, на дне обломки валунов. Справа голый камень отвестной стены. Когда мы проехали по тропе примерно половину пути под пристальным наблюдением как наших людей, так и находящихся в лагере моджахедов, моё правое бедро свело судорога, вскоре ставшее сосредоточим пронизывающей боли. Чем больше я старался её игнорировать, тем мучительнее она становилась. Стремясь ослабить нагрузку на бедро, я вытащил правую ногу из стремени и попытался её вытянуть. Перенеся весь свой вес на левую ногу, я немного привстал в седле, но неожиданно мой башмак выскользнул из стремени, левая нога потеряла точку опоры, и я почувствовал, что выпадаю из седла в сторону глубокого каменистого оврага. По виною инстинкту самосохранения я судорожно изогнулся, сумев уцепиться за шею лошади руками и раскачиваясь обхватить её свободной правой ногой. Ещё через мгновение я весел головой вниз, обвив лошадь за шею. Я крикнул, чтобы она остановилась, но лошадь продолжала тащиться дальше по узкой тропе. Я не мог разжать руки, тропа была узкой, а обрыв крутым, и я понимал, что сорвусь вниз, если ослаблю хватку. а лошадь никак не желала останавливаться. Так я и висел вниз головой, обвивая ее шею руками и ногами, в то время как ее голова тихо покачивалась рядом с моей. Сначала я услышал смех людей из нашего отряда. Неловкий, неуверенный, задыхающийся смех, от которого потом несколько дней болят ребра. Смех, который может убить вас, если вы не сумеете сделать следующего судорожного вздоха. А потом я услышал, как смеются маджахеды в лагере, и вывернул голову, чтобы увидеть Кадера, обернувшегося в седле и смеющегося так же безудержно, как и остальные. А потом я и сам начал смеяться, а когда смех ослабил руки, которыми я обнимал лошадь, начался новый приступ смеха. Когда же я выдавил, задыхаясь: "Трус, стой, бантакро!", смех достиг своего апогея. Вот так я и въехал в лагерь маджахедов. Вокруг меня сразу же сгрудились люди, помогая отцепить наконец руки от лошадиной шеи и ставя на ноги. Вся наша колонна проследовала по узкой тропе в лагерь, все тянули руки, чтобы похлопать меня по спине и плечам. В виде подобной фамильярности маджахеды присоединились к общему ритуалу, так что прошло не менее 15 минут, прежде чем я смог сесть и дотёх отдых своим превратившимся в желе ногам. Заставить тебя ехать за ним не лучшая идея, Кадера, сказал Халед Ансари. Он соскользнул с валуна и присел рядом со мной, опёршись спиной о камень. Но раздрази меня гром парень, если ты не стал чертовски популярен, проделав подобный трюк. Это бесспорно самое смешное, что они видели за всю свою жизнь. Ради бога. Выдавил я из себя последний рефлекторный смешок. Я проехал верхом через сотню гор, пересек десяток рек, по большей части в темноте. Целый месяц всё было нормально, а в лагерь я вкатился, вися на шее своей лошади, словно какая-то чёртова мартышка. Не начинай всё сначала. Захлёбывался от смеха Халет, держась за бока. Я посмеялся вместе с ним, но хотя бы с ропотно принимал все насмешки, был так измучен, что смеяться уже не хотелось. Взглянув направо, я увидел, что наших раненых укладывают в брезентовый шатер камуфляжного цвета. В его тени люди снимали груз с лошадей и перетаскивали его в пещеру. А позади цепочки работающих людей куда-то вглубь, в темноту, Хабиб тащил что-то длинное и тяжелое. «Что?» Начал я, еще не до конца подавив смех. «Что здесь делает Хабиб?» Халет был на чеку и мгновенно вскочил. Я последовал его примеру. Мы помчались к группе скал, образующих один из краёв плоского горного плато, и обогнув её, увидели Хабиба, стоящего на коленях над телом какого-то человека. Это был Сиддики. Пока всё общее внимание было приковано к долгожданным тюкам с грузом, Хабиб вытащил находящегося в бессознательном состоянии человека из-под брезентового навеса. Когда мы уже подбегали, Хабиб воткнул в шею лежащего свой длинный нож и слегка повернул его. Ноги сиддики дернулись, задрожали, и он затих. Хабиб убрал нож и повернулся, чтобы взглянуть на нас. Казалось, ужас и гнев на наших лицах еще больше разожгли безумный блеск в его глазах. Он осклабился. «В кадыр!» – закричал Халет. «Кадырпхай! Идар Ао!» Иди сюда. Лицо его было бледным, как залитый лунным светом камень вокруг нас. Я услышал ответный крик откуда-то снизу, но не сдвинулся с места. Мои глаза были устремлены на Хабиба. Он повернулся в мою сторону, перенеся ногу через тело убитого и встав на корточки, словно собирался прыгнуть на меня. Ухмылка маньяка застыла на его лице, но глаза потемнели. В них появился то ли страх, то ли лукавство. Он быстро повернул голову и наклонил её каким-то причудливым образом, словно прислушиваясь с мрачной напряжённостью к слабому далёкому звуку в ночи. Но я не слышал ничего, кроме шума лагеря подо мной и негромкого завывания ветра в ущельях, а врагов на тайных тропах. И в этот миг весь Афганистан, его земля, его горы явился мне ландшафтом безумия Хабиба, таким же заброшенным, лишённым красок, привлекательности. нежности. Я почувствовал, что попал в ловушку, в каменный лабиринт охваченного галлюцинацией сознания. Пока Хабиб прислушивался к звериному напряжённо припав к земле, отвернув от меня лицо, и растягнул свою кабуру, вытащил пистолет, тяжело дыша, я автоматически выполнял все указания Кадеры, не осознавая, что делаю. Снял предохранитель, передёрнув затвор, загнал патрон в ствол. Поднятый мной шум заставил Хабиба повернуться ко мне лицом. Он посмотрел на пистолет, направленный ему в грудь. Посмотрел в мои глаза, медленно, как-то даже вяло, переводя взгляд. Длинный нож он по-прежнему держал в руке. Не знаю, что он увидел на моем лице в лунном свете. Думаю, ничего хорошего оно не выражало. Я уже принял решение». Если он хоть на миллиметр сдвинется в мою сторону, я нажму на спуск столько раз, сколько потребуется, чтобы прикончить его. Его усмешка растянулась в улыбку. По крайней мере, казалось, что он смеётся. Рот двигался, голова тряслась, но звука не было. А его глаза, полностью игнорируя Халеда, пристально глядели на меня, передавая через мои глаза некое послание. И тогда я услышал его, услышал его голос. Видитешь, говорили мне его глаза. Я прав, не доверяй никому из вас. Вы хотите меня убить. Вы все хотите, чтобы я был мёртв. Ладно. Я не возражаю. Даю вам разрешение. Я хочу, чтобы вы сделали это. И тут мы услышали звук шагов за спиной Подпрыгнув от испуга, мы с Халедом резко обернулись И увидели, что к нам бегут Кадер, Назир и Ахмед Задех Когда мы оглянулись, Хабиб исчез «Что случилось?» «Это Хабиб», — ответил Халед, высматривая в темноте следы безумца «Он сумасшедший, совсем сошел с ума, он бил сидики, приволок его сюда и прирезал глотку» «Где он?» «Не знаю», — сказал Халет, покачав головой. «Ты видел, как он ушел, Лин?» «Нет. Я обернулся к Кадеру вместе с тобой, а когда посмотрел назад, он... исчез. Думаю, скорее всего, он прыгнул во враг». «Он не мог прыгнуть. Там глубина ярда в пятьдесят. Он не мог туда прыгнуть». Абдель Кадер стоял на коленях у тела убитого, шепча молитвы, подняв вверх сложенные вместе ладони. «Не знаю», — сказал Халет, покачав головой. Мы можем поискать его завтра. Ахмед положил руку на плечо Халеда, чтобы успокоить его. Он посмотрел вверх на ночное небо. Немного ещё осталось лунного света для работы. У нас ой много дел. Не беспокойтесь. Если он ещё здесь, завтра мы найдём её. А если не найдём, если он ушёл, может быть, это и самый худший выход для нас. Надо выставить охрану. чтобы не прозевать его ночью, и это должны быть наши люди, хорошо знающие Хабиба, а не здешние маджахеды. Ой, oui. я не хочу, чтобы они застрелили его. Надо избежать этого, если можно, но и не хочу, чтобы рисковали понапрасну. Проверьте всё, что ему принадлежит. Лошить мешок, посмотрите, какое оружие из рывчатку он мог взять с собой. Я не слишком присматривался раньше, но мне кажется, что он носит что-то под курткой. Проклятье, ну мы и влипли. «Не беспокойся», – пробормотал за дых, снова положив руку на плечо Халеда. «Ничего не могу с собой поделать», – твердил свое палестинец, вглядываясь во тьму. «Начало чертовски плохое, думаю, он где-то поблизости смотрит на нас сейчас». Когда Кадер закончил молиться, мы отнесли тело Сиддики назад в шатер, завернули в кусок ткани и оставили до утра, когда можно будет совершить обряд похорон. Поработав ещё несколько часов, мы бок о бок улеглись в пещере на ночь. Храб стояла глушительной, измученные люди беспокойно ворочались во сне, но я не мог уснуть по другой причине. Перед моими глазами всё время стояло то неосвещённое лунное место, где в густую тьму исчез Хабиб. Халет был прав, эта война Кадера пошла на перекосяк с самого начала, и в моём бодрствующем сознании эхом отзывались эти слова. Я пытался мысленно сосредоточиться на прекрасных звёздах, сиявших на чёрном ночном небе в ту роковую ночь, но никак не мог. Каждый раз ловил себя на том, что вглядываюсь в тёмный край плато. И так же внезапно, как без лишних слов осознаём мы, что любовь ушла или что друг фальшивый и не любит тебя вовсе. Я понял, война Кадера закончится для всех нас ещё хуже, чем началась.